Глава седьмая. Мы вернулись в столовую. Золотоволосый хозяин поместья и Ласэн по-прежнему сидели за столом. Тарелки исчезли, но Фейцы продолжали пить вино, потягивая его из золотых бокалов. Да, из золотых. Я бы сразу распознала по золоту или роспись под золото. Мне вспомнились наши убогие миски и кружки, щербатые ложки и зазубренные вилки. А здесь такая роскошь. Такое умопомрачительное богатство, когда большинство людей нищенствует. Неста звала меня полудиким зверем. Но по сравнению с хозяином этого поместья, по сравнению с тем, как элегантно и непринужденно оба фейца вели себя за столом, даже потому, как обладатель золотой маски произносил слово «человек применительно ко мне», Мы все были полудикими зверями, хотя и без шкуры когтей. А на другом конце стола по-прежнему стояли тарелки с едой. Мне ужасно хотелось есть. Голова кружилась так, что я боялась упасть в обморок. День клонился к вечеру, солнце красиво освещало золотую маску хозяина поместья. Предваряю твои вопросы, еда, которую ты видишь, все так же пригодна для твоего желудка. Он указал на стол с другого конца стола. Пальцы были вполне человеческими, никаких когтей. Но я не трогалась с места. Он резко вздохнул и также резко спросил. «Чего же ты тогда хочешь?» «До сатанаестца убежать спасти мою семью». Мысленно ответила я. «Я тебя предупреждал, Тамлин». Растягивая слова, произнес Лассен. «Твои навыки обращения с женщинами за последние десятилетия изрядно заржавели». «Тамлин. Теперь я знала имя Золотоволосого». Он сердито посмотрел на друга и заерзал на месте. Но меня удивило не это, а опрометчиво брошенное Лосеном слово «десятилетие». Внешне Тамлин выглядел немногим старше меня, но Фейри бессмертны. Ему могло быть несколько сотен лет и даже несколько тысяч. Я смотрела на обоих фейцев, на их странные маски. Внешне похожие на людей и совершенно иные, вечные боги. Что не мешало некоторым из них быть свирепыми, фейскими придворными. Красно-коричневый глаз лосена приклеился ко мне: Теперь ты выглядишь получше. Это приятно, раз тебе суждено жить с нами. Хотя платье на тебе смотрелось бы лучше Камзола». А волки готовые к прыжкам. Вот кто они, какие убитый мной у Андрес. Я предпочитаю не носить платьев, сказала я, не пытаясь придать своему голосу учтивые интонации. «Это почему же?» — скрадчиво спросил Лосен. Вместо меня ответил Тамлин. «Потому что в штанах и комзоле нас легче убивать». Мне захотелось крикнуть, чтобы они не издевались надо мною. Однако, вспомнив советы Осилы, я сказала другое. «Теперь, когда я здесь, в вашем мире, что... Что вы собираетесь делать со мною?» Лосен хмыкнул, а Тамлин раздраженно прорычал. «Первонаперво сед за стол». На другом конце стола меня ждал выдвинутый стул. Только сейчас я заметила, что из-под крышек идет пар. Значит, пока я мылась, слуги заново готовили еду. А что они сделали со стывшей? Неужели выбросили? Мои пальцы невольно сжались в кулаки. Не бойся, мы не кусаемся, сказал Лассен, хотя его сверкающие зубы намекали на противоположное. Я села, стараясь не смотреть на него. Особенно на страшный металлический глаз, устремленный на меня. Тамлин встал и медленно пошел вдоль стола. Он неумолимо приближался ко мне. Хищник, до краев, наполненный силой. Я замерла, когда он пододвинул ко мне пустую тарелку, снял крышку с кастрюли и положил большую порцию мяса. Из другой кастрюли добавил ароматные подливы. «Я могу и сама себе положить», — вырвалось у меня. Я была готова нести любую чушь, только бы он не приближался ко мне. Тамлин остановился. Один взмах когтистой лапы сломает мне шею. Теперь понятно, почему кожаная перевязь пустовала. К чему мечи и кинжалы, если он сам — живое оружие? Когда Фейетс угощает, он оказывает большую честь для любого смертного, — грубо сказал он. Я проглотила комок слюны. Тамлин продолжал нагружать мою тарелку все новыми яствами. Остановился он лишь, когда на тарелке образовалась целая гора соблазнительно вкусной еды. Наполнив мой бокал светлым искристым вином, Тамлин вернулся на свое место. Думаю, он слышал, как я облегченно вздохнула у него за спиной. Мне хотелось наброситься на еду и есть, есть, есть, пока не увижу дно тарелки. Но вместо этого... Я уперла локти в бедра и уставилась на двух фейцев. Они тоже смотрели на меня, и их взгляды не отличались непринужденностью. «А ты выглядишь получше, чем прежде», — признался Тамлин. «Это что, комплимент?» Я видела, как Лосен ободряюще кивнул Тамлину. «И волосы у тебя чистые». Наверное, мне от зверского голода в этих словах мерещилась лесть. Я привалилась к спинке и спокойным тоном, как я могла бы говорить с любым хищником, сказала. «Вы оба принадлежите к фейской знати. Я правильно поняла?» Лассен кашлянул. «Отвечай на вопрос дамы». «Да», — ответил Тамлин и нахмурился. Казалось, он подбирал слова. «Ты правильно поняла?» «Отлично. Мне нравились немногословные люди». Немногословные Фейри тоже неплохо. Не стоит забывать, что я убила его друга, и никто не жаждал меня здесь видеть. Будь я на его месте, мне бы тоже не хотелось говорить. Что вы теперь собираетесь со мной делать? Тамлин безотрывно смотрел на меня. Ничего. А ты делай, что хочешь. Значит, я здесь не на положении рабыни? Ласен поперхнулся вином, но Тамлин даже не улыбнулся. «Я не держу рабов», — сказал он. Мне сразу стало легче, но я не торопилась обольщаться. и все всё-таки на что я здесь буду тратить свою жизнь?» — допытывалась я. «Чем я должна отрабатывать свое пропитание и крышу над головой? Неужели ничем?» Вопрос мой звучал глупо, особенно после слов хозяина, но мне хотелось предельной ясности. Чувствовалась моя назойливость не нравится там Лину. «Меня не заботит, на что ты употребишь свою жизнь». Ласен выразительно кашлянул. Там Лен сверкнул на него глазами. Они переглянулись, мне же их молчаливый диалог был совершенно непонятен. Там Лен шумно выдохнул и спросил. «Неужели у тебя нет никаких... интересов?» «Никаких», — сказала я. «Не рассказывать же ему про любовь к живописи. Ему и так было трудно вести со мной более или менее учтивый разговор». «Как это похоже на людей», — пробормотал Лассен. Там Линд скривился, но не упрекнул друга. «Трать свое время на что хочешь», — сказал он мне. «Только не наделай бед». «Ты всерьёз считаешь, что я останусь здесь навсегда?» На самом деле моя фраза звучала по-иному. «Значит, я буду жить в сытости и роскоши, а моя семья обречена на голодную смерть?» «Не я», — устанавливал правила, прорычал Тамлин. «Мои близкие голодают», — сказала я. «Я не считала зазорным просить, тем более не за себя. Я дала обещание, которое привыкла выполнять. Без этого обещания я чувствовала себя пустым местом. Пожалуйста, отпустите меня домой». «Ведь должны же быть в правилах соглашения какие-то другие лазейки, другие способы искупить мою вину». «Искупить вину?» — удивился Лосен. «Ты даже прощения не попросила за убийство Андреса. Он забыл, как совсем недавно раскланивался передо мною и говорил листевые слова». «Я прошу прощения», — прошептала я, глядя в его единственный красно-коричневый глаз. Ласэн привалился к спинке стула. «Как ты его убила? Между вами произошло кровавое сражение? Или это было хладнокровное убийство? У меня одеревенела спина. Сначала я выпустила в него рябиновую стрелу. Потом обычную, в глаз. Он не пытался на меня напасть. После первого выстрела он лишь смотрел на меня. «И ты все равно его убила!» — прошипел Ласэн. Он и раненый мог бы свалить тебя одним ударом. Но он этого не сделал. Зато ты его добила. А потом холоднокровно содрала с него шкуру. Довольно, Ласен. Резко оборвал своего придворного Тамлин. И я не желаю узнать подробности. Он повернулся ко мне. Бессмертный, свиряпый, непреклонный. Не дав ему рта раскрыть, я заговорила сама. «Без меня моя семья не протянет и месяца». Ласен хмыкнул. Я сердито скрижетнула зубами. «У тебя никогда не сводило живот от голода?» — спросила я. Злость, обуявшая меня, заглушила все доводы здравого смысла. «В доме хоть шаром покати, ты не знаешь, когда на столе снова появится еда. Тебе это знакомо?» «Твоя семья жива, и смерть от голода им не грозит», — сказал мне Тамлин. «И еды на их столе будет больше» чем добывала ты своей охотой. Плохо же ты думаешь о Фейри. Я прекрасно сознавал, что забираю у твоего отца и сестры единственную кормилицу. Не переживай, у них будет сытая жизнь. Я об этом позаботился. «И ты можешь поклясться?» — спросила я. Пусть Фейри не способна врать, но я должна услышать подтверждение сказанного. Тамлин удивленно засмеялся. Клянусь всем, что из себя представляю и чем владею. Почему ты не сказал мне об этом, когда уводил из дома? А ты бы поверила. Ты сейчас не больно-то веришь. Его когти впились в подлокотники кресла. Вполне понятный сигнал, чтобы остановить мой поток гневных слов. Но я уже не могла удержаться. С чего я должна тебе верить? Все вы, мастера, плести небылицы, лишь бы оправдать свои действия. Кое-кто сказал бы, что весьма опрометчиво оскорблять Фейца в его собственном доме. Заметил мне Тамлин. Кое-кто сказал бы, что тебе следует быть благодарной за такой поворот событий. Ведь тебя мог найти не я, а кто-то другой и также потребовать долг. И я не знаю, какой была бы твоя жизнь, если бы была. Сомневаюсь что такое же спокойный и сытый, как здесь. В меня точно бес вселился. Презрев всякую осторожность, я вскочила на ноги и уже собиралась отпихнуть стул, когда невидимая сила схватила меня за руки и заставила сесть. «Если ты не понимаешь слов, я вынужден действовать по-другому», — отрезал Тамлин. «И неплохо сначала думать о том, что собралась сделать». Мои ноздри обожгло запахом магии. Я попробовала елосить на стуле, испытывая прочность невидимых веревок, но они крепко удерживали мои руки. У меня заболела спина, вдавленная в стул. Взгляд упал на нож возле тарелки. Дура, почему сразу не схватилась за него? Тамлин снова заговорил. Его голос звучал тихо, со зловещим спокойствием. «Должен тебя предупредить, человеческое существо». Это моё первое и единственное предупреждение. Меня не волнует, если ты покинешь мой дом и найдешь иное место в притянии, более пригодное для твоей жизни. Но если попытаешься пересечь стену, если сбежишь обратно в мир людей, всякая забота о твоей семье сразу же прекратится. Его слова летели в меня, как камни. «Если я сбегу, Если хотя бы попытаюсь вернуться обратно, я могу оказаться проклятием для своих близких. И даже если я рискну и сумею до них добраться, что дальше? Куда я увезу отца и сестер? Кто согласится бесплатно взять нас на корабль? Но даже если представить, что найдется добрая, бескорыстная душа, мы уплывем в далекие края, скроемся от опасностей. Где мы там будем жить? И на что? Но все равно этот Фейц превратил благополучие моей семьи в средство помыкать мною. Стоит мне выйти за пределы дозволенного, отцу и сестрам будет грозить голодная смерть. Я открыла рот, однако Тамлин меня опередил. От его голоса зазвенели бокалы. Ты не находишь, что я предложил тебе честную сделку? Забыл добавить. Если ты сбежишь, за тобой снова явится кто-то из наших. Очень сомневаюсь, что тебе вторично повезет. Его когти исчезли, пища не заколдована, в нее ничего не подмешано. Если тебе знакомо состояние, когда живот сводит от голода, тем более глупо упорствовать. Так что, Фейра, хватит валять дурака. Садись и ешь, а Лосен постарается вести себя достойным образом. Он посмотрел на одноглазого. Лоссан пожал плечами. Невидимые веревки ослабли. Морщась, я подвигала руками, затем опустила их под стол. Увы, ноги и туловища оставались привязанными. Взглянув в пылающие зеленые глаза Тамлина, я поняла, он не выпустит меня из-за стола, пока не поем. Придется мысли о побеге отложить на потом. А пока... пока... Я потянулась к серебряной вилке. Тамлин и Ласен продолжали следить за каждым моим движением. Они видели, как раздулись мои ноздри, когда я принюхивалась к еде на тарелке. Металлом не пахло. И потом, Фейри не умеют врать. Все сказанное им насчет еды — правда. Я вонзила вилку в куриное мясо, откусила и принялась жевать. Я сама была готова урчать, как голодный зверь, дорвавшийся до пищи. Уже не помню, когда я в последний раз лакомилась столь вкусным, сочным мясом. Даже наши обеды в особняке не шли ни в какое сравнение с этой трапезой. Что говорить о жестковатой оленине, приправленной лишь солью? Я умяла всё содержимое тарелки. Фейцы по-прежнему следили за каждым моим жестом. Я потянулась за шоколадным тортом, вкуса которого вообще не помнила. Быстро проглотив одну порцию, я захотела вторую, но едва протянула руку, все кастрюли и тарелки исчезли, словно их и не было. Осталась лишь моя тарелка с крошками торта. Глотая слюну, я положила вилку. Мне не хотелось, чтобы они видели мою дрожащую руку. «Не думай, что мне жалко еды», — сказал Тамлин, отхлёбывая из бокала. Лосен ехидно усмехнулся, ерзая на стуле. «Но твой желудок может взбунтоваться и исторгнуть все, что ты в него напихала». «Невидимые веревки ослабли. Молчаливое позволение уйти». «Спасибо за угощение», — сказала я. Ничего другого придумать не смогла. От этого брюха мой разум сразу обленился. «А тебе не хочется посидеть с нами за бокальчиком вина?» Ядовито сладким голосом спросил Лассен. Я уперла ладони в стул, намереваясь встать. Устала я, и спать очень хочется. «Тебя еще на свете не было, когда я в последний раз видела твою породу», — сказал Лассен. «Прошел не один десяток лет, а люди ничуть не изменились. Вряд ли я изменю правилам хорошего тона, если спрошу, почему тебе столь неприятно наше общество. Я уверен, что мужчины в твоей убогой деревушке значительно уступают нам». Тамлин наградил своего посланца долгим, предостерегающим взглядом, который Лоссен предпочел не заметить. «Вы оба...» «Из фейской знати», — сказала я, опять вступая на скользкую дорожку. «Честное слово, я не понимаю, зачем вы пригласили меня сюда, да еще усадили с собой за стол. Я же для вас... Что-то вроде говорящей зверюшки. Какая же я дура. За подобные речи мне уже следовало бы десять раз убить». «Есть такое», — усмехнулся Лосен. «Но сделай мне одолжение. Как-никак ты, молодая человеческая женщина. Наше общество должно было бы... Лестить тебе. Однако, вижу, ты скорее согласилась бы глотать горячие угли, чем задержаться здесь лишние полчаса». «Если не обращать внимания на это», Лассен указал на свой металлический глаз и уродливый шрам. «Мы вовсе не дурны собою». «Сколько высокомерия и тщеславия!» Хотя бы в этом легенды о Фейре не соврали. Однако в моем положении такие знания лучше спрятать подальше. «Но, может...» «У тебя в деревне остался суженый?» Продолжал Лассен. «Или у дверей твоей лачуги постоянно толкутся женихи?» «Тогда, естественно, ты избалована мужским вниманием, и мы кажемся тебе чем-то вроде червей». Мне надоело его кривление, и я призналась. В деревне я была близка с одним мужчиной. Я жила своей жизнью, прежде чем правила соглашения вырвали меня из нее, Прежде чем я убедилась, что вам позволительно делать с нами что угодно, а мы едва ли можем сопротивляться». Тамлин и Лосен переглянулись. «И ты любишь этого мужчину?» — спросил Тамлин. «Нет», — ответила я со всей небрежностью, на какую была способна. Я сказала правду, но даже если бы и любила Икоса, не призналась бы. «Достаточно того, что Фейти узнали о существовании моей семьи, Я не хотела добавлять туда еще и икоса. Тамлин и Лассен снова переглянулись. — А кого-нибудь другого ты любишь? — не разжимая зубов, спросил Тамлин. Мне вдруг стало смешно. Я расхохоталась, чувствуя, что мой выплеск может добром не кончиться. — Нет, — ответила я, взвизгивая от смеха. «Разве этим бессмертным существам, наделенным магическими способностями, больше нечем заняться? Неужели вас это всерьез интересует?» — выдохнула я. «Неужели вы действительно хотите знать, нахожу ли я вас обаятельнее человеческих мужчин? Неужели вас всерьез волнует, остался ли у меня кто-то в деревне? Какой смысл расспрашивать меня, если я застряла здесь до конца своих дней?» Мой смех сменялся злостью. «Как раз потому, что ты здесь надолго, мы и хотели побольше о тебе узнать», — сказал Тамлин, и у него снова поджались губы. Но Лосен весьма горделев, и это сказывается на его манерах. Он вздохнул, готовый отпустить меня из столовой. «Иди отдыхай. Обычно мы с Лосеном бываем заняты днями напролёт. Если тебе что-то понадобится, обратись к слугам. Они помогут». «Но почему?» — не унималась я. Откуда такая щедрость? Единственный глаз Лоссена говорил: Я сам не понимаю, неудивительно, если учесть, что я убила их друга и соратника. Тамлин, прежде чем ответить, долго смотрел на меня. Мне и так приходится слишком часто убивать, сказал он, пожимая широкими плечами. Твое присутствие никак не скажется на моем поместье, если, конечно, ты не начнешь убивать нас. У меня слегка покраснели щеки и шея. «Конечно, мое присутствие никак не скажется на жизни каждого из них, их власти и силе. Но кто я для них? Никчёмность. Такая же никчёмность, как мои выцветшие и потрескавшиеся росписи, которыми я украшала наш дом». «Спасибо», — сказала я, не ощущая ни капли благодарности. Тамлин отрешенно кивнул, позволяя мне уйти. «Человеческой никчёмности разрешили отправиться спать». Уперев подбородок в кулак, Лассен проводил меня ленивой улыбкой. «С меня довольна. Я действительно устала и хотела спать. Я встала и попятилась к двери. Повернуться к ним спиной я не решалась. Это все равно, что повернуться спиной к волку и гадать, бросится он на тебя или нет». Тамлин и Лоссен молчали. Я выскользнула за дверь. Через мгновение коридоры наполнились раскатистым смехом лоссена. Затем послышалось рычание тамлина, и смех прекратился. Хотя никто не делал поползновений меня убить или съесть, спала я отвратительно. Замок на двери комнаты казался мне скорее игрушкой, чем настоящим засовом. Проснулась я на рассвете, но продолжала лежать, глядя в затейливый потолок. Я наслаждалась мягкостью перина и смотрела, как утренний свет просачивается между занавесок. Дома я обычно вставала очень рано, хотя сестры и шипели на меня, недовольные тем, что разбудила и их. Дома я бы уже отправилась в лес, дорожа каждой минутой короткого зимнего дня, шла бы по скрипучему снегу, слушая чириканье редких зимних птиц. Но здесь было тихо. Тихо в моей комнате, тихо в громадном доме. Кровать была для меня совершенно чужой и пустой. Я привыкла спать, согревая теплом сестринских тел. Живое тепло греет, лучше здешних одеял. Неста теперь могла всласть вытянуть ноги. Я представила ее улыбающейся. Как же, место на кровати стало больше. Наверное, ей доставляло удовольствие представлять меня съеденной прямо в лесу. Случившееся позволяло ей хотя бы ненадолго стать важной персоной среди односельчан. Быть может... Те немного сжалятся над отцом и сестрами и помогут едой или деньгами. А может, Тамлин дал им столько еды или денег, что мои близкие без труда перезимуют. Впрочем, события могут развернуться и по-иному. Невольные связи моей семьи с притянией насторожат односельчан и отца с сестрами выгонят из деревни». Я уткнулась лицом в подушку и повыше натянула одеяло. Если и впрямь позаботился о моей семье, меня там не ждут и моему возвращению никто не обрадуется. Когда привык вечно не доедать, а то и голодать, с этой обрюха становится дороже сестры и дочери. И волосы у тебя чистые. Какой дурацкий комплимент! Но если Тамлен сохранил мне жизнь и позвал жить в свой дом, значит он не может быть законченным злотеем. Возможно, он пытался сгладить жуткое начало нашего знакомства. Я допускала вероятность, всего лишь вероятность, что мне удастся его убедить, и он поищет лазейки, позволяющие обойти соглашение. Я не представляла, как он это сделает. Возможно, с помощью магии, ну или с чьей-то помощью. Мысли цеплялись одна за другую. Я пыталась выбраться из их чаще и думать связно. Но тут дверной замок щелкнул и... Раздался пронзительный виск, Затем глухой стук. Я вскочила, как ужаленная. На полу живой горой выселась осела. Веревок у меня в комнате не было, сгодился и шелковый шнур, окаемляющий низ занавесок. Оторвав его от ткани, я соединила несколько кусков и натянула. Мало ли кому вздумается ночью подкрасться ко мне. Я могла бы соорудить целый селок, но для него требовались настоящие веревки. К тому же мне ужасно хотелось спать. «Прошу прощения, прошу прощения», — бормотала я, выпрыгивая из кровати. Но ну, Асила уже поднялась и шумно отряхивала свой фартук, поглядывая на мою заградительную линию. «Что за котел бездонный?» — воскликнула служанка. Фейских ругательств я не знала. «Я не думала, что ко мне так рано зайдут. Я бы потом сняла». Асила смерила меня взглядом. «Неужели жалкий кусок веревки помешает мне переломать твои кости?» У меня внутри все похолодело. Или ты считаешь, что могла бы справиться с кем-то из нас? Если бы не презрительная усмешка, я бы и дальше продолжала бормотать извинения. Но теперь мне бы извиняться. Я встала, скрестив руки, и сказала. Я не ловушку ставила. Это что-то вроде сигнального колокольчика, чтобы успеть убежать. Она была готова плюнуть мне в лицо. Потом острые карие глазки оселы сощурились. «Глупая ты девка! Тебе от нас не убежать!» «Я поняла», — вздохнула я. мое сердце перестало колотиться, но смерть хотя бы не застигла меня врасплох. Асила засмеялась. Смех у нее был грубым и напоминал собачий лай. «Тебя наш хозяин привез сюда жить, а не помирать. Нам сказано тебя пальцем не трогать. Мы повинуемся». Она подошла к окнам, взглянула на искромственные занавески и покачала головой. И зачем было такую красоту гробить? Только сейчас я заметила, как варварски обошлась с занавесками, окаймление оторвано, что называется, с мясом. Красивые занавески превратились в жалкие лоскуты. Честное слово, я не хотела гробить красоту. Сейчас я была похожа на напроказившую девчонку, которая не столько стыдно, сколько смешно. Естественно, я попыталась спрятать улыбку, а села содрала остатки занавесок. В окна смотрело темно-синее небо с оранжевыми и малиновыми полосами рассвета. Ты прости меня, сказала я служанке, а села щелкнула языком. Вижу, ты готова драться за свою жизнь. Мне это по нраву, только спуску от меня не жди. В комнату вошла вторая служанка в птичьей маске. В руках она держала поднос с завтраком. Пожелав мне доброго утра, она опустила поднос на столик у окна и прошла в умывальню, где загремела тазами. Я присела к столику, внимательно разглядывая завтрак. Кашу и яичницу с беконом. Вполне человеческая еда. Правда, у кого есть деньги на яйца и бекон. Сама не знаю, почему я думала, что фейри едят исключительно сырое мясо. Напиток, который осила налила мне в чашку, пах жасминовым чаем — Когда-то и мы пили такой. Как называется это место? Тихо спросила я. Где оно находится? Место это безопасное. Все остальное тебе знать не обязательно, ответила Асила, отставляя чайник. Во всяком случае, в доме и вокруг него. Если тебя потянет дальше, держи ухо востро. Хорошо. Если она не хочет отвечать, я зайду с другого бока. А каких фейри мне следует опасаться? «Всех?» — не задумываясь, ответила Ассила. «Защита моего хозяина распространяется только на дома и ближайшие земли. Фейри захотят выследить тебя и убить просто потому, что ты человек. А как ты обошлась с Сандросом – это уже дело десятое». Опять уклончивый и совершенно бесполезный ответ. Я взялась за еду, а Ассила отправилась в умывальную. Поев и умывшись, меня заставили облиться теплой водой. Я отказалась надевать платье, и выбрала себе другой камзол темно тёмно-пурпурный, почти черный. Наверняка этот цвет имел свое название, которое я, к сожалению, не знала. Я запомнила сам цвет. Штаны и сапоги у меня остались вчерашние. Я села перед мраморным столиком с зеркалом, и осила принялась расчесывать мои влажные волосы и заплетать в косу. Увидев в зеркале свое отражение, я невольно сжалась. Я сама не могла понять, что мне не нравилось в собственном отражении. От матери я унаследовала сравнительно прямой нос. Я и сейчас помнила, как она водила носом, изображая восхищение, когда кто-то из ее сказочных друзей скучно и нелепо шутил. От отца мне достался мягкий чувственный рот, который скверно сочетался с заостренными скулами и впалыми щеками. Особенно меня бесили мои чуть раскосые глаза. Я смотрела в зеркало, а видела несту или даже мать». Может, поэтому старшая сестра постоянно язвила в адрес моего облика. Я вовсе не дурнушка, но мое лицо взяло слишком много от людей, которых мы ненавидели и любили. Для Неста это было невыносимо, и для меня тоже. Тамлин, как и любой знатный Фейц, привык к безупречной красоте, недостижимой для смертных женщин. Конечно, ему было тяжело придумать для меня комплимент, Осила заплела мне косу, и я вскочила со скамьи, прежде чем она успела вплести туда несколько живых цветков, которые принесла с собой в корзине. К такой роскоши я не привыкла. Быть может, привыкла бы, если бы наша семья не обеднела. Обычно я соизмеряла свой внешний вид с лесом, а в лесу человеческая красота ничего не значила. Я спросила у Асилы, чем мне теперь заняться. Чем я стану здесь заниматься всю свою смертную жизнь? Так должен был звучать вопрос. Она пожала плечами и предложила погулять по саду. Я чуть не засмеялась на столь странное предложение, но решила вести себя поумнее. Глупо отпихивать возможных союзников. Я не сомневалась, что служанка обо всем докладывала Тамлину. Распрашивать ее, даже осторожно, было опасно. Что ж... Прогулка — неплохая возможность приглядеться к окрестностям и к тем, кто населял поместье Тамлина. Возможно, у меня появятся и другие союзники. Я по-прежнему не собиралась здесь задерживаться. Коридоры оказались на удивление тихими и пустыми. Странно для столь громадного поместья. Вчера Тамлин что-то говорил о других. Мне показалось, речь шла о слугах. Куда же все попрятались? Или это тоже особенность фейских поместий? Легкий ветер, гулявший по коридору, пах гиацинтом. Так пахло в садике Элайны. Здешний запах куда мощнее. Где-то весело распевала овсянка. Дома я бы еще не скоро услышала ее щебетание. Там мне было не до птичьих трелей. Я почти дошла до главной лестницы, когда заметила картины. Вчера я не особо вертела головой, но сейчас в пустом коридоре Никто не мешал мне спокойно рассмотреть каждую из них. Меня остановили всполохи ярких красок на темном, мрачноватом фоне. Ничего подобного я прежде не видела. Такое буйство цвета. Мазки были объемными, и мне захотелось их потрогать. Я чуть ли не в притык подошла к золоченной раме. «Но «Ну, чему ты удивляешься? Это всего лишь натюрморт», — сказала часть меня, больше настроенная на здравый смысл. И действительно, натюрморт изображал зеленую стеклянную вазу с цветами. Им было тесно, они так и норовили выбраться из узкого горлышка вазы. Но какие это были цветы! Казалось, натюрморт собрал все формы и оттенки. Неведомый мне художник запечатлел розы, тюльпаны, вьюги, золотарники, веточки папоротников, пионы. Художник обладал несомненным талантом. Цветы на холсте выглядели как живые, но в них чувствовалось что-то еще, делающее их более чем живыми. Казалось бы, обыкновенная ваза с цветами — темный фон, но что-то наполняло каждое растение особым светом. Яркие звенящие цветы словно вели поединок с окружавшими их тенями. А сколько мастерства требовалось, чтобы изобразить саму вазу, наполненную водой, передать все оттенки и переливы света? Ваза выглядела невесомой. Она не стояла, а парила над каменным постаментом. Потрясающе. Я могла бы задержаться здесь на целый день, разглядывая многочисленные картины на стенах. Но сад. Я должна осмотреть сад. Нельзя забывать о своих замыслах. Я шла дальше. Люди любили историю о дикости Фейри, но их собственное жилище куда более дикие, чем это. Здесь я ощущала странный покой, в чем была вынуждена признаться. Настоящие фейцы оказались мягче и отзывчивее, чем те, о которых рассказывали легенды и слухи. Может, я сумею убедить Асилу в своем бедственном положении? Нужно завоевать ее расположение. Постепенно объяснить ей, что соглашение не может требовать с меня такую непомерную плату. Глядишь, с ее помощью я узнаю, как избавиться от непомерного долга. «Это ты», — раздалось у меня за спиной. Я даже подпрыгнула от неожиданности. Из стеклянных дверей, что вели в сад, лился свет и очерчивал крупный мужской силуэт. Там лин. На нем была воинская одежда с глубоким вырезом, открывавшая верхнюю часть его загорелого мускулистого тела. В перевиде я увидела рукоятки трех простых ножей. Каждый достаточно длинный. Я представила, как лезвие такого ножа втыкается мне в живот и поморщилось. Можно подумать, что когти лучше. Заметил мне здравый смысл. Светлые волосы Тамлина были убраны назад, обнажая заостренные уши. Как и вчера, его лицо закрывала странная маска. «Куда ты направлялась?» — хмуро спросил Тамлин. «Может, он успел забыть мое имя?» Разглядывая картину, я присела на корточки. Только сейчас у меня хватило силы выпрямиться. «Доброе утро!» — сухо произнесла я все таки мое приветствие звучало лучше, чем угрюмое «это ты». «Вчера ты говорил, что я могу проводить время, как мне понравится. Оказывается, я под домашним арестом». Он выпятил челюсть. «С чего ты взяла?» Чувствовалось, что ему не хочется говорить со мной. Ему неприятно даже от того, что он наткнулся на меня в коридоре. Но я не могла отвести глаз от его мужской сильной красоты. Этот сильный подбородок, Это гладкая и упругая загорелая кожа золотистого цвета. Наверное, если снять с него маску, я увижу обаятельное лицо. Сообразив, что я не собираюсь отвечать на вопрос, Тамлин оскалил зубы. Посчитаем это попыткой улыбнуться, подумала я, а он спросил: Хочешь прогуляться? Нет, спасибо, ответила я, сознавая всю неуклюжесть своих движений. Я попыталась обойти Тамлина. Но он загородил мне путь. Я целое утро просидел внутри. Мне необходимо выйти на свежий воздух, сказал он. Мне вспомнились его вчерашние слова. Твое присутствие никак не скажется на моем поместье. Здесь даже внутри легко дышится. Я пыталась незаметно обойти Тамлина. Ты очень любезен. Я старалась, чтобы мои слова звучали искренне. Его улыбку я бы не назвала приятной. «Похоже, Тамлин не привык слышать отказы». «Ты меня по-прежнему боишься?» — спросил он. «Нет», — тихо ответила я и прошла через стеклянные двери. Вначале я услышала негромкое рычание, потом слова. «Фейра, я не собираюсь тебя убивать. Я не нарушаю обещаний». Я обернулась через плечо, едва не споткнувшись на ступеньках лестницы. Тамлин казался мне древней статуей, высеченная из того же камня, что и стены его поместья. «Можно причинить вред и не убивая!» — крикнула я. «Чем не лазейка? Лосен вполне может воспользоваться ею, да и другие тоже». «Всем приказано тебя пальцем не трогать. Однако меня накрепко заперли в твоем мире. Меня наказали за нарушение правила, о котором я даже не подозревала. Начать с того, почему твой друг оказался в лесу, «Я думала, соглашение запрещает вам вторгаться в наши земли». Тамлин молча смотрел на меня. «Быть может, я зашла слишком далеко, забросав его вопросами, но я же спрашивала не из праздного любопытства. Это он способен понять?» «Соглашение запрещает нам только одно. порабощать вас», — тихо произнес Тамлин. «Стена — не более чем досадная помеха. Если бы мы хотели, разрушили бы ее» вошли бы на ваши земли и перебили бы вас всех. У меня заледенела кровь. Возможно, мне суждено навсегда остаться в притянии. Но моя семья... Вы всерьез собираетесь разрушить стену? Тамлина глядел меня с ног до головы, словно решая, достойна ли я его объяснений. Меня совершенно не интересуют земли смертных. Но говорить от имени всего народа Ф я не могу. И опять это не было ответом на вопрос. «Тогда что твой друг делал в наших лесах?» Тамлин замер. Он сделал это с таким изяществом, что мне стало завидно. А я-то считала, что здорово умею заставать на месте. В наших землях появилась болезнь. Ею охвачено все притяние. Со времени ее появления прошло без малого полсотни лет. Потому здесь так пусто. И в доме, и окрест. Большинство жителей покинуло нас. Он говорил медленно, словно ему было тяжело рассказывать об этом смертной девчонке. Недуг распространяется медленно, но он сильно повлиял на нашу магию. Мои магические способности уменьшились. Эти маски... Он постучал по своей. Жестокое напоминание о первом всплеске болезни. Она поразила нас 49 лет назад, во время маскарада. С тех пор маски приросли к нашим лицам, и мы не можем их снять. Я торопела, обреченные носить маски, целых 50 лет. Я бы, наверное, взяла брусок, на котором точила ножи, и содрала бы к маску вместе с кожей. Но в зверином обличье это был без маски — Это лишь подчеркивает коварство и жестокость нашей болезни. Или живи в обличии зверя, или таскай на себе маску. Хорош выбор. А что за болезнь? В общем-то, это не болезнь в привычном понимании. Не моровое поветрие. Она сказывается лишь на магических способностях, живущих в притянии. Андрес в тот день пересек стену, потому что я послал его на поиски лекарства. «А для людей эта болезнь тоже опасна?» — спросила я, сразу вспомнив о своих. «Может ли она пересечь стену и вторгнуться в наш мир?» «Да», — ответил Тамлин. «Весьма возможно, что она опасна и для смертных. Как именно? Не знаю. Распространяется она очень медленно, и пока людям нечего бояться. У нас тоже после той вспышки болезнь как бы замерла». И так уже несколько десятков лет. Вроде бы даже магические способности восстановились, но уже не те, что прежде. Гораздо слабее. Если Тамлин так откровенно рассказывал мне фейскую тайну, значит, он был уверен, что я уже никогда не вернусь в мир людей. Представляю, как обрадовались бы люди, узнав, что Фейри оказывается тоже уязвимы. Мне одна наемница рассказывала, что в подумывают о нападении на наш мир. Это как-то связано с вашей болезнью? Кажется, мои слова его удивили. Он даже улыбнулся, но одними губами. «Не знаю. А ты часто разговариваешь с наемниками? Я насторожилась. «Я разговариваю со всеми, от кого можно узнать что-то полезное. Тамлин выпрямился». Если бы не его обещание сохранить мне жизнь, я бы сжалась в комок». Он качнул плечами, словно сбрасывая раздражение. Веревка, что ты натянула у себя в комнате, предназначалась для меня?» «Если даже и так?» — с дурацким вызовом спросила я. «Меня же сюда не в гости позвали». «Между прочим, Фейра, я бы мог не вылезать из звериного обличья. Мне в нем свободнее дышится. Но я не хочу тебя пугать». Он все таки помнил мое имя. «Не хочу тебя пугать». А у самого под кожей просматривались острые загнутые когти. Заметив мой взгляд, Тамлин спрятал руки за спину и резко бросил. «Встретимся за обедом». Он не приглашал, а приказывал явиться на обед. Однако я кивнула. Я пошла по дорожке среди живых изгородей, не зная, куда иду. Главное — подальше от него». Люди не подозревали, что в мире их грозных соседей уже полвека свирепствует странная болезнь, лишающая Фейри магической силы. Магический недуг, который однажды может выплеснуться и в человеческий мир. Когда-то люди тоже владели магией, но это было давно, несколько сотен лет назад. Мы и так-то чувствовали себя беззащитными перед Фейри. А теперь, интересно, хоть кто-то из Фейри Намекнет людям? Ответ я получила раньше, чем ожидала.